Глава одиннадцатая. Холм. Как ни старался Бастиан, но к началу Алой Луны он не нашел ребенка. Ему пришлось вернуться в старый замок и забрать с собой человеческую девушку. И никто, кроме него, не понимал, для чего столько призная особа понадобилась принцу. Снова черный песок, снова я на коленях. Передо мной лежит маленький Аргос, До начала Алой Луны осталось несколько часов. Я успела, но какой ценой? Минуту назад меня ввели в тронный зал. По кругу снова стоят вооруженные стражи. Здесь достаточно много существ, но тем не менее в зале висит гробовая тишина. Королева змей приходит быстро. Я не вижу, как она выглядит. Моя голова слишком низко склонена, но я слышу быстрые шаги по песочному настилу. Я уже и не надеялась, что ты выполнишь слово. Я молчу. Глупо было бы сейчас потерять голову, когда я практически у цели. Стараюсь не смотреть на ребенка передо мной, но сердце сжимается. Он стал разменной монетой. Но я вернусь за ним. Сразу, как только спасу Нефил, и отправлю их с Коломом в дальние края. «Встань!» — приказывает королева змей. Поднимаюсь на ноги и подмечаю, что ее величество прекрасно, как и всегда. Идеальное белое платье со множеством красных узоров, которые, переплетаясь и встречаясь друг с другом, в итоге напоминают змей. На голове красуется корона, она куда больше, чем у другой моей знакомой королевы. Черные волосы собраны в высокую прическу, лишь пара прядей выбилась и касается оголенных белых плеч. «Это он?» – спрашивает Анриетта, не отрывая взгляда от ребенка. «Да», – отвечаю я, стараясь не опускать взгляд на мальчика. Какое-то время королева стоит и не двигается, словно ее заморозили или же заколдовали. Она бросает на меня взгляд и снова смотрит на ребенка. «Покажи метку», – приказывает она. Наклоняюсь к Аргасу и отодвигаю ворот его рубашки. Оттуда на нас с королевой смотрит открытая змеиная пасть. «Заберите мальчика!» После приказа королевы двое стражников отлепляются от каменной стены и движутся в нашу сторону. Бросаю на них агрессивный взгляд и снова присаживаюсь к Аргасу. Я его так просто не отдам. «Ваше Величество!» Мне нужна ворожея, напоминаю я королеве змей. Королева встречает мой взгляд, и кажется, что она хочет мне что-то сказать, но она лишь кивает стражу, и он открывает двери. Оттуда появляется молодая девушка. Ей не больше двадцати лет, но маги могут выглядеть вовсе не на свой возраст. Взгляд девушки испуганный и ранимый. Не думаю, что она рада новому раскладу вещей ведь теперь она принадлежит мне». Метку начинает печь, и когда один из охранников поднимает на руки Аргаса, сердце сжимается, и я протягиваю руку девушке-магу, ворожея, которую я искала долгое время. Я уверена, что она именно так кто мне нужна, иначе бы моя метка не дала о себе знать. Королева-змей, как и я, выполнила свое слово. Больше нас... Ничто не связывает. Только ребенок, которого я вскоре у нее выкраду. «Ты свободна!» – бросает королева и, быстро развернувшись, уходит следом за стражем, который забрал Аргаса. «Добрый день, госпожа!» – говорит девушка, избегая моего взгляда. Миланта? «Да, госпожа!» «Ты сможешь исцелить мою подругу, на которой лежит проклятие?» «Да, госпожа!» «Идем!» Бросаю я и удаляюсь из тронного зала королевы змей. Выходим к воротам, там нас ожидает Колум на своем коне. Рядом топчется Салли. Забираю у охраны оружие и вскакиваю на лошадь, подаю Миланте руку. Она боязливо протягивает свою, и уже через минуту мы покидаем территорию замка. Минуем базар и скачем дальше. Сердце уже давно перестало биться. Я не чувствую себя живой. Я словно марионетка, которая выполняет ужасные деяния. Я трижды хочу остановиться и развернуть Салли, но воспоминания о подруге нашей недолгой, но мирной жизни заставляют меня стегать Салли чуть ли не до кровавых борозд. Когда Хибара оказывается в зоне видимости, я выдыхаю с облегчением. Из трубы валит дым. После проклятия Нефил постоянно стала мерзнуть, Говорит, что стареющему телу всегда нужно тепло, а легкая прохлада для него подобна смерти. До восхода алой Луны еще есть время. Миланта сейчас же излечит Нефил, а я отправлюсь обратно в замок. Соскакиваю с Салли еще до того, как лошадь доезжает до хижины. Солнце практически село, но я, ничего не видя, бегу к заветной двери. Открываю ее и натыкаюсь на Генри. В его руках дрова, которые он укладывает в очаг. «Генри?» – спрашиваю от неожиданности я. Осматриваю Хибару и перестаю дышать. Нефил в ней нет. «Где Нефил?» Мальчишка мнется с ноги на ногу. «За домом», – в итоге отвечает он. Выбегаю из Хибары и огибаю ее. Мерзкое предчувствие переворачивает душу. «Нет. Нефил за домом нет». Тут нет ничего, кроме маленького холмика земли, который уже начал обрастать травой и цветами. Ноги подкашиваются, и я падаю на колени, невидяще смотрю на холм и прекращаю что-либо слышать, только мое тяжелое, сбившееся дыхание. «Этого не может быть!» «Генри!» — кричу я, парень оказывается возле меня. «Там точно она!» Спрашиваю я и давлюсь непролитыми слезами. Эва, я сам ее закопал. Остальные отказались. Я не верю. Судьба не может быть настолько жестокой. За что мне все это? Давно? Давно уже. Через два дня, как ты уехала. Я пришел, а она просто лежала на настиле и не дышала. Она так целый день пролежала, и я не знал, что делать. Прекрати! Уйди! Слезы стекают по щекам, я их утираю, но не могу поверить, что это правда. Я опоздала, я не успела. Скорбь. Впервые за всю жизнь, за все смерти, что я видела, я испытываю настоящую скорбь. Горькую и противную, вязкую и черную. И она отвратительна. Я хочу раскопать этот ровный холмик и занять место подруги. Я хочу выть и кричать но не произношу ни единого звука. На коленях подползаю к захоронению и прикасаюсь к холму. Я бросила тебя одну. Ты умерла, будучи одинокой. Меня не было рядом, а это единственное, о чем ты меня просила. «Прости меня», — шепчу я. Я подвела тебя и многих, кто мне хоть как-то был дорог. «Госпожа», — раздается за моей спиной голос Миланты. Я позабыла обо всех, убирая руку с захоронения огромной части моей жизни. «Ты знала, что ее уже нет?» спрашиваю я у ворожей. «Да. Королева Анриетта велела молчать, пока мы не приедем сюда. Уже скоро ночь, нужно уйти в дом, иначе... Уходи!» «Куда?» «Куда угодно, чтобы я тебя больше не видела!» «Но я теперь принадлежу...» «Уходи!» кричу я. Встаю на ноги и замахиваюсь мечом на девушку. Она вскакивает и бежит. Я вижу, как ее силуэт растворяется из-за слез, собравшихся у меня в глазах. Но стоит мне их сморгнуть, как я немного прихожу в себя. Колум, верни ее, она поможет мне вернуться в замок. Колум вскакивает на коня и несется следом за девушкой. Меч выпадает из моих рук, и я снова сажусь у могилы Нефил. Что я натворила сквозь всхлипывание, спрашиваю я, бросаю взгляд в небо. Через час, а то и меньше, луна окрасится в алый, и вся магия будет снята на время алых суток. Мне нужно вернуть Аргоса, я обязана это сделать. Поднимаюсь на ноги и наблюдаю, как на могилу садится ворон. Он громко каркает, и я понимаю, Что за моей спиной кто-то стоит. Ворон принадлежит Эмиту, но я не чувствую его эмоций. Оборачиваюсь. Это действительно он. Глубоко вдыхаю и протяжно выдыхаю, утираю последнюю слезу и, вглядываясь под капюшон, говорю: Эмит, прости, я верну тебе. Я не успеваю договорить. Эмит поднимает голову выше, и из капюшона на меня смотрят два черных, беспроглядных глаза. Отступаю на шаг назад, запинаюсь о холм, и в этот момент заколдованный Эмит бросается на меня. Откатываюсь в сторону и бросаю мимолетный взгляд в небо. До начала алой луны осталось не больше получаса. Я должна продержаться это время, и тогда Эмит станет прежним. Поднимаю свой меч и отбиваю хлесткий удар охотника. Меня откидывает назад. Перехватываю оружие более удобно и пытаюсь достучаться до Эмита, хотя понимаю, это пустая затея. Эммет – это я! Удар меча. Искры от металла и его черные глаза напротив моих. Эммет! Кричу я. Он снова замахивается и с разворота опускает меч, но я успеваю отскочить. И лезвие буравит землю. Удар за ударом. Выпад за выпадом я отбиваюсь, но мои силы уходят. Я кричу Эмиту, зову его, но он глух к моим мольбам. Лезвие меча проходит мне по руке, и я выпускаю меч, бросаюсь к оружию, но Эмит наступает на него и опускает меч мне на руку, протыкая насквозь левую ладонь. Крик разносится по округе. Ворон подлетает к Эмиту и нападает на него. Это дает мне секунду, чтобы выхватить нож из сапога. Дергаю левую руку и разрезаю себе плоть. Боль разливается по венам, ворон улетает, и Эмит возникает передо мной. Удар в живот и из меня выбивает весь дух. Опускаю взгляд вниз, из меня торчит кинжал. Поднимаю взгляд на Эмита. Он придерживает меня за плечо, вынимает оружие и снова вонзает его в меня снова вынимает и мы одновременно втыкаем лезвие по рукоять он в меня я в него кровь течет ручьем, в глазах мутнеет и в последнюю секунду все вокруг окрашивается в алый. я успеваю заметить, как взгляд эмита становится прежним и я снова чувствую своего супруга всю его боль и агонию оседаем на колени. А дальше я наблюдаю, как Эмит заваливается на бок. Эмит, шепчу я и перестаю его чувствовать. Мой кинжал до сих пор торчит из охотника в том месте, где должно биться сердце. Пытаюсь доползти до него, но жизненные силы покидают меня. Я заваливаюсь на Эмита и, нащупав его руку, сжимаю пальцы. Ответного пожатия нет.